Купи у него дом. А кто тебе сказал, что он продается? Предложи ему двойную цену. А если дама увидят меня там, ну так что же? Она опять исчезнет. Если же я не буду показываться, надеюсь, что рано или поздно опять увижу ее. Ты увидишь ее сегодня же вечером. Я? По идее, стань под ее балконом в восемь вечера. Я и буду там, как бываю ежедневно, но как в другие дни, без всякой надежды. Кстати, скажи мне точный адрес. Между воротами Бюсси и дворцом Сен-Дени, почти на углу улицы Августинцев, шагах в от большой гостиницы под вывеской «Меч гордого рыцаря». Отлично, так в восемь увидимся. А что ты собираешься делать? Увидишь, услышишь. А пока возвращайся домой. Нарядись как можно лучше, надень самые дорогие украшения, на души волосы самыми тонкими духами. Нынче же вечером ты вступишь в эту крепость. Бог да услышит тебя, брат. Анри, когда Бог не слышит, дьявол навострит ухо. Я покидаю тебя, меня ждет моя любовница, то есть я хочу сказать любовница господина Демоена. Клянусь папой, ее-то уж нельзя назвать недотрогой. Брат... — Прости, ты ведь полон возвышенных чувств. Я не сравниваю этих двух дам, будь уверен, хотя, судя по твоим рассказам, я предпочитаю свою, или, вернее, нашу с Майеном. Но она меня ждет, и я не хочу заставлять ее ждать. Прощай, Андрей, до вечера. До вечера, Ан. Братья пожали друг другу руки. Один, пройдя шагов двести, пошел к красивому дому готического стиля, неподалеку от паперти Нотр-Дам, смело поднял и с шумом опустил дверной молоток. Другой молча углубился в одну из извилистых улочек, ведущих к зданию суда. Глава седьмая. Как меч гордого рыцаря возобладал над розовым кустом любви. Во время беседы, которую мы только что пересказали, спустилась ночь, окутывая влажной туманной пеленой город столь шумный еще два часа назад. К тому же Сальсет умер, и зрители решили разойтись по домам. На улицах видны были лишь небольшие, разбросанные там и сям кучки людей, вместо непрерывной цепи любопытных, которые днем сходились в одно и то же место. До самых отдаленных от Кревской площади кварталов еще доходили эти отдельные всплески человеческих волн. Недаром в самом центре так долго царило бурное волнение. Так, например, обстояло дело у ворот Бюсси. куда мы должны сейчас перенестись, чтобы не терять из виду кое-кого из действующих лиц, уже выведанных нами в начале этого повествования, и чтобы познакомиться с новыми. В этом конце города шумел, словно улей на закате солнца, некий дом, выкрашенный в розовую краску и вдобавок расписанный белый с голубой. Дом именовался «Меч гордого рыцаря», но представлял собой всего-навсего гостиницу, правда, огромных размеров, недавно выстроенную в этом квартале. В те времена в Париже не было ни одной более-менее приличной гостиницы, на которой не красовалась бы пышная вывеска. Меч гордого рыцаря являлся таким блистательным фасадным украшением, призванным удовлетворить все вкусы и привлечь к себе все симпатии. На карнизе ее была изображена битва какого-то архангела или святого с драконом, извергающим, подобно чудовищу и полита целые потоки пламени и дыма. Художник, воодушевленный и героическими, и в то же время благочестивыми чувствами, дал в руки своему вооруженными до зубов гордому рыцарю не меч, а громадный крест, которым тот, лучше чем самым острым кинжалом, разрубал несчастного дракона на две кровоточащие половины. На заднем плане этой вывески, или вернее картины, ибо она вполне заслуживала такого наименования, видны были многочисленные зрители боя, воздевавшие руки к небу, с которого Ангелы осеняли шлем гордого рыцаря лавровыми и пальвами ветвями. Наконец, на самом переднем плане художник, стремясь доказать, что ни один жанр ему не чужд, изобразил груды тыкв, грозди винограда, майских жуков, ящериц, улитку на розе и даже двух кроликов, белого и серого, которые, несмотря на различия в цвете, что могло указывать на различия в убеждениях, Оба чесали себе носы, вероятно, выражая этим радость по случаю славной победы, одержанной гордым рыцарем и сказочным драконом, являвшимся никем иным, как самим сатаной. Во всяком случае, если хозяин гостиницы не оказался чрезмерно требовательным, он должен был быть вполне удовлетворен добросовестностью художника. Тот действительно использовал все представленные ему пространство. Если ему потребовалось перерисовать какого-нибудь жалкого клеща, место на картине – Уже не хватило бы. Теперь мы должны сделать одно признание. Как оно для нас не огорчительно, вынуждает к нему добросовестность историка. Эта роскошная вывеска отнюдь не доказывала, что кабачок, подобно ей, был в хорошие дни полународу. народу. Напротив, по причинам, которые мы сейчас изложим... и которые, надеемся, понятны будут читателям. В гостинице гордовые рыцари не только временами, но почти всегда было много свободных мест. Между тем заведение, как сказали бы в наши дни, было просторное и комфортабельное. Над четырехугольным строением, прочно сидевшим на широком фундаменте, поверх вывески горделева выселись четыре башенки, в каждой из которых имелась восьмиугольная комната. Правда, все это было соржено из досок, однако имело вид кокетливый и несколько таинственный, как и полагается каждому дому, который должен прийтись по вкусу и мужчинам, и в особенности женщинам. Но в том-то и коренилось зло. Всем понравится. Невозможно. Однако же этого мнения не разделяла госпожа Фурнишон, хозяйка гордого рыцаря, и, соответственно, своим взглядом на вещи она убедила своего супруга оставить банное заведение на улице сен ан где они до того времени прозибали, и заняться верчением вертелов и откупа временем бутылок на благо влюбленным парочкам перекрестка Бюсси и даже многих других парижских кварталов. К несчастью для притязаний госпожи Фурнишон, ее гостиница расположена была слишком близко от Преоклер, так что в меч гордого рыцаря являлись привлеченные близким соседством и пышной вывеской многочисленные парочки, намеревающие вступить в поединок, а другим парочкам, менее воинственно настроенным, приходилось чураться бедной гостинице словно чумы. Так опасались они шума и лязганье шпаг. Влюбленные — народ мирный. Они не любят, чтобы им мешали. Так что в башенках, предназначенных для любовных похождений, приходилось устраивать на наносить всяких вояк, а купидоны, изображенные на внутренних деревянных пано, тем же художником, который создал вывеску, оказались разукрашены усами и другими более или менее пристойными атрибутами. Тут уж поработали углем завсегдатой гостиницы. Поэтому госпожа Фурнишон до сей поры не без основания, по правде сказать, считала, что вывеска принесла их заведению несчастье и утверждала, что следовало положиться на ее опыт и нарисовать над входом вместо гордого рыцаря и гнусного, всех отталкивающего дракона, например, розовый куст любви с пышными сердцами вместо цветов, тогда все нежные души обязательно избрали бы ее гостиницу своим убежищем. К несчастью, мэтр Фурнишон, не желая признаваться, что он раскаивается своей идеей и что эта идея оказалась столь пагубной для его вывески, не считался замечанием своей хозяйки и, пожимая плечами, заявлял, что он, бывший пехотинец господина Денвеля, естественно, должен вербовать своих клиентов в военной среде. Он добавлял, что рейтер... у которых только и мысли, как бы выпить, пьет за шестерых влюбленных, и что даже если он заплатит лишь половину того, что с него требуется, это все же выгоднее, ведь даже самые расточительные любовники не заплатят столько, сколько три рейтера вместе. К тому же, заключал он, вино — вещь более нравственная, чем любовь. При этих словах госпожа Фурнишон свою очередь пожимала плечами. достаточно пухлыми, чтобы злоязычные люди считали себя вправе сомневаться в добропорядочности ее воззрений на нравственность. Так все вместе Фурнишонов и царил разлад, а супруги прозябали на перекрестке Бюсси, как прозябали они на улице сан Но вдруг некое непредвиденное обстоятельство изменило все положение и дало восторжествовать взглядом мэтра Фурнишона, к вящей славе достойной вывески, где нашли себе место представители всех царств природы. За месяц до казни Сельседа, после каких-то военных упражнений, состоявшихся в Плер-Оклер, госпожа Фурнишон и супруга ее сидели, как обычно, каждый в одной из угловых башенок своего заведения. Делать им было нечего, и они погружены были в хладную задумчивость, так как все столики и все комнаты в гостинице Гордого рыцаря стояли незанятыми. В тот день на розовом кусте любви не расцвел ни один цветок. В тот день меч гордого рыцаря наносил холостые удары. Итак, супруги горестно взирали на поле, с которого удалялись, чтобы погрузиться на паром у Нильской башни и вернуться в Лувр солдаты, только что бывшие на под командой своего капитана. Глядя на них и жалуясь на деспотизм военного начальника, заставляющего возвращаться в карьер карьер-гардию солдат, которым, несомненно, так хотелось пить, они заметили, что капитан пустил своего коня рыщью и в сопровождении одного лишь ординарца направился к воротам Бюсси. Этот горделиво горцевавший на белом коне офицер в шляпе с перьями при шпаге в позолоченных ножнах, торчавший из-под прекрасного плаща фламандского сукна, минут через десять поравнялся с гостиницей. Но ехал он не в гостиницу, и потому намеревался уже миновать ее, даже не взглянув на вывеску, ибо его, казалось, тревожили какие-то важные мысли. Когда мэтр Фурнишон, еще сердце сжималось при мысли, что в этот день никто так и не сделает ему почина, высунулся из своей башенки и сказал, «Смотри-ка, жена, конь-то какой чудесный!» На что госпожа Фурнишон, как опытная хозяйка гостиницы, сразу же нашла ответ, «А всадник-то каков, всадник!» Капитан, видимо, неравнодушный к похвале, откуда бы она ни исходила, поднял голову, словно внезапно очнувшись от сна, увидел хозяина, хозяйку их заведения, придержал коня и подозвал ординарца. Затем все еще сидя верхом, он очень внимательно оглядел и дом, и все, что его окружало. Фурнишон, прыгая через две ступеньки, буквально скатился с лестницы и стоял теперь у дверей, имел в руках сдернутый с головы колпак. Капитан, поразмыслив несколько секунд, спешился. «Что здесь у вас никого нет?» — спросил он. «В настоящий момент нет, сударь», — ответил хозяин, страдая от столь унизительного признания. И он уже собирался добавить, «но это редкий случай». Однако госпожа Фурнишон была, как почти все женщины, гораздо проницательнее мужа. Поэтому она и поторопилась крикнуть из своего окна. «Если вы, сударь, ищете уединение, вам у нас будет очень хорошо». Псадник поднял голову и, услышав такой приятный ответ, увидел теперь и весьма приятное лицо. Он, в свою очередь, сказал, в настоящий момент, да, именно этого я ищу, хозяюшка. Госпожа Фурнишон тотчас же устремилась навстречу посетителю, говоря про себя. На этот раз почин кладет розовый куст любви, а не меч гордого рыцаря. Капитан, привлекший в данное время внимание супруга Фурнишон, заслуживает также внимания читателя. Это был человек лет 30-35, которому можно было дать 28. Так следил он за своей внешностью. Он был высокого роста, хорошо сложен, с тонкими выразительными чертами лица. Хорошо приглядевшись к нему, может быть, и удалось бы обнаружить в его величавости некоторую аффектацию. Но величавость, наигранная или нет, у него все же была. Он бросил на руки своего спутника по воде великолепного коня, нетерпеливо бившего копытом о землю, и, сказав при этом, — Подожди меня здесь, а пока поводи коней. Солдат взял поводья и принялся выполнять приказание. Войдя в большой зал гостиницы, капитан остановился и с довольным видом огляделся по сторонам. — Ого! — сказал он. — Такой большой зал и ни одного посетителя. Отлично — Отлично! Мэтр Фурнишон взирал на него с удивлением, а госпожа Фурнишон, понимающе улыбалась. — Но, — продолжал капитан, — значит, или в вашем поведении, или в вашем доме есть что-то отталкивающее гостей? — Нет, ни того, ни другого, слава богу. — Нет, сударь, — возразила госпожа Фурнишон, — но квартал еще мало заселен, а насчет клиентов мы сами разборчивы. — О, отлично, — сказал капитан. Тем временем мэтр Фурнишон, слушая ответы своей жены, удостаивал подтверждать их кивками головы. — К примеру, сказать добавила она, подмигнув так выразительно, что сразу понятно было, кто придумал название «Розовый куст любви». — За одного такого клиента, как ваша милость, мы охотно отдадим целую дюжину. — Вы очень любезны, прелестная хозяюшка, благодарю вас. — Не угодно ли вам, сударь, попробовать нашего вина? — спросил Фурнишон, стараясь, чтобы голос его звучал как можно менее хрипло. — Не угодно ли осмотреть жилые помещения? — спросила госпожа Фурнишон так ласково, как только могла. «Ну, «Сделаем, пожалуй, то, и другое», — ответил капитан. Фурнишон спустился в погреб, а супруга его, указав гостю на лестницу, ведущую в башенке, первая стала подниматься наверх. При этом она кокетливо поднимала юбочку, и от каждого ее шага поскрипывал изящный башмачок истой парижанки. «Сколько человек вы можете здесь разместить?» — спросил капитан, когда они поднялись на второй этаж. «Тридцать из них десять господ». «Этого недостаточно, прелестная хозяйка», — ответил капитан. «Почему же, сударь?» «У меня был один проект, но, видно, не стоит и говорить об этом». «Ах, сударь, не найдете вы ничего лучше розового куста любви». «Как так, розового куста любви?» э, «Я хочу сказать гордого рыцаря. Ну, разве что Лувр со всеми своими постройками». Посетитель как-то странно поглядел на нее. — Вы правы, — сказал он, — разве что Лувр. — Про себя же он, про Барматану. — Почему же нет? Так, пожалуй, было бы и удобнее, и дешевле. — Так вы говорите, добрейшая хозяюшка, — продолжал он громко, — что вы могли бы разместить здесь на ночлег 30 человек? — Да, конечно. — А на один день? — А на один день человек 40, даже 45. — 45 тысяч чертей. Как раз то, что нужно. — Правда? Вот видите, как удачно получается. И так разместить, чтобы у гостиницы не произошло никакой давки. Ну, иногда по воскресеньям у нас бывает до 80 человек военных. И перед домом не собирается толпа, среди соседей нет соглядатаев. О, бог мой, нет. С одной стороны, у нас сосед достойный буржуа, который ни в чьи дела не вмешивается. А с другой соседка, дама, ведущая совсем замкнутый образ жизни. За те три недели, что она здесь проживает, я даже ее не видела. Но все прочие мелкие люд. Вот это меня очень устраивает. И тем лучше, заметила госпожа Фурнишон. Так вот, ровно через месяц, — продолжал капитан. Запомните хорошенько, сударыня, ровно через месяц, значит, 26 октября. Совершенно верно, 26 октября. Так что же... Так что 26 октября я снимаю вашу гостиницу. Всю целиком? Всю целиком. Я хочу сделать сюрприз своим землякам. Это все офицеры, или во всяком случае в большинстве своем военные. Они собираются искать счастья в Париже. За это время им сообщат, чтобы они остановились у вас. А как же их об этом известят, раз вы намереваетесь сделать им сюрприз? Неосторожно спросила госпожа Фурнишон. «Ах!» — явно раздосадованно этим вопросом ответил капитан. «Ах, если вы тысячи чертей любопытны или нескромны...» «Нет, нет, сударь!» — поспешно вскричала испуганная госпожа Фурнишон. Муж ее все услышал. От слов офицера, или во всяком случае военные, сердце его радостно забилось. Он тотчас же бросился к гостю. «Сударь!» — вскричал он. «Вы будете здесь хозяином, неограниченным повелителем, и никому, бог ты мой, даже не вздумается задавать вам вопросы». Все ваши друзья будут радушно приняты. Я не сказал «друзья, любезный», — заметил высокомерным тоном капитан. Я сказал «земляки». Да, да, земляки вашей милости. Это я ошибся. Госпожа Форнишона раздраженно отвернулась. Розовый куст, ощетинившись, превратился в груду составленных вместе алибард. Вы подадите им ужин. Слушаюсь, вы устроите их на ночлег, если к тому времени я не подготовлю им помещение. Обязательно, словом, вы будете все целы к их услугам и никаких расспросов. Все сделаем, как прикажете. Вот вам тридцать ливров задатку. Договорились, мансеньер. Мы устроим вашим землякам королевский прием. И если бы вы пожелали убедиться в этом, отведав вина, спасибо, я вообще не пью. Капитан подошел к окну и подозвал ординарца, оставшегося с лошадьми. Тем временем мэтр Фурнишон кое о чем поразмыслил. — Монсеньор, — сказал он. Получив три пистоля, так щедро выданные ему в задаток, мэтр Фурнишон стал именовать своего гостя монсеньором. — Монсеньор, а как же я узнаю этих господ? — Правда, ваша тысячи чертей, я совсем забыл. дайте ко мне сургуча, бумаги и свечу. Госпожа Фурнишон тотчас же принесла требуемое. Капитан приложил к кипящему сургучу драгоценный камень-кольца, надетого на палец его левой руки. — Вот, — сказал он, — видите это изображение? — Красавица, ей-богу! — Да, это Клеопатра. — Так вот, каждый из моих земляков представит вам точно такой же оттиск. А вы окажете гостеприимство подателю этого отпечатка. Понятно? — Насколько времени, сам еще не знаю, вы получите соответствующие указания? — Так мы их ждем. Прекрасный капитан сошел вниз, вскочил в седло и пустил коня рысью. В ожидании, пока он вернется, супруги Фурнишон положили в карман свои тридцать ливров задатка к величайшей радости хозяина, беспрестанно повторявшего. — Военные! Вот видишь, вывеска-то себя оправдала. Мы разбогатеем от меча. И, предвкушая наступление 26 октября, он принялся до блеска начищать все свои кастрюли. Глава 8. Силуэт Гасконца. Мы не осмелились бы утверждать, что госпожа Фурнишон проявила всю ту скромность, которую требовал от нее посетитель. К тому же она, вероятно, считала себя свободной от каких-либо обязательств по отношению к нему, поскольку в вопросе о мече гордого рыцаря он оказал поддержку ее мужу. Но так как ей предстояло угадать гораздо больше того, что было сказано, она начала с подведения под свои догадки прочных оснований, именно с попыток разузнать, кто же был неизвестный всадник, который так щедро оплачивал гостеприимство для своих земляков. Поэтому она не применула спросить у первого же попавшегося ей на глазах солдата, как зовут капитана, проводившего в тот день учения. Солдат, по характеру своему, вероятнее, более осторожный, чем его собеседница, прежде всего осведомился, по какому поводу она задает этот вопрос. — Да он только что вышел от нас, — ответила госпожа Фурнишон. — Он с нами беседовал, и, естественно, нам хотелось бы знать, с кем мы разговаривали. Солдат рассмеялся. — Капитан, проводивший учение, не стал бы заходить в меч гордого рыцаря, — госпожа Фурнишон, — сказал он. — А почему, скажите, пожалуйста, — спросила хозяйка. — Что, он для этого слишком важный барин? Может быть. Но так я скажу вам, что он не ради себя лично заходил в гостиницу города в рыцаря, а ради кого? Ради своих друзей.